Глава вторая. Спуск в восьму. К слову, самогонный аппарат тоже оказался здесь, на одной из полок. Хоть что-то из моих ожиданий оправдалось. Блестящий цилиндр с прикреплённой спиралевидной трубкой. Не знаю даже, что с ним делать. Опыта самогоноварения у меня нет. Желания пить самогон тоже нет. Может быть, продать получится. Впрочем, до самогонки мне уже не было дела. Весь мой разум захватило найденное оружие и, конечно же, шахта. Я провёл ладонью по каменному бортику, стряхнув в бездну несколько камушков. Те улетели вниз, и через пару секунд я разобрал тихий стук. «Ага, значит, там не так уж и глубоко. Что эта шахта забыла в погребе? Дед самолично выкопал? Хранит в ней межконтинентальную ракету, нацелив её на США? Обычное дело для простого советского полковника в отставке». А если серьёзно, это какой-то засекреченный военный объект, почему он тогда не опечатан и что забыл на честной территории? Я поддёргал металлическую лестницу, та не поддалась. Её штыри уходили глубоко в каменную толщу. Выглядит вполне надёжно. К слову, в копайку странностей. Почему стены в погребе земляные, а в шахте уже каменные? Непонятно. Хочу знать, что там на дне? Какую тайну скрывает эта шахта? Мне положил телефон обратно в карман и начал спускаться по лестнице вниз. Спуск занял у меня немного времени. Очень скоро я ощутил, как моя нога коснулась твёрдой поверхности. Отряхнув руки от ржавчины, я снова вытащил телефон и огляделся. Передо мной в темноту уходил тёмный каменный тоннель с грязным полом, покрытым землёй. Странно. Сверху что-ли нападало, а дед потом разнёс сапогами Я ожидал увидеть какие-нибудь старые деревянные опоры или что-то в этом роде, но нет. Каменные стены самостоятельно выдерживали нагрузку почвы сверху, и ни единой трещины я на них не различил. Только всё те же следы от инструментов, намекающих на искусственное происхождение тоннеля. Кажется, здесь вполне безопасно. Обвала можно не опасаться. Обитают ли здесь животные или насекомые? Если тоннель выходит на поверхность где-то в лесу, То в шахте вполне могли поселиться лисы или зайцы с пушистыми задницами, как-нибудь справлюсь, вслух сказал я, чтобы успокоить себя, и двинулся вперёд. Эхо подхватило мой голос и унесло дальше по тоннелю. Фонарик на телефоне освещал всего несколько метров передо мной и почти не рассеивал тьму вокруг. Но это лишь сильнее будоражило меня. Я ощущал себя исследователем, попавшим в жуткое и загадочное место, чьи тайны ещё предстояло разгадать. Нагнувшись, я вгляделся в тонкий слой грязи, покрывавший пол тоннеля. Не увидел ни шерсти, ни экскрементов, ничего, что бы указывало на присутствие лесной бродвы. Минут через 10 тоннель привел меня в небольшую пещеру с неровным полом и потолком, сравнимую по размерам со всей моей квартирой или даже чуть больше. На её стенах уже не было следов инструментов. Пещера являлась естественным образованием. На её потолке я уверил сталактиты острые каменные сосульки. Они почти полностью покрывали потолок, лишь его края по периметру оставались свободны от них. Мне показалось, что до моего слуха периодически долетает звук капель, разбивающихся о камни. Звук моих шагов гулким эхом гулял под сводами среди сталактитов. Упадёт такая сосулька на голову, мало не покажется, вслух подумал я. Я начал медленно обходить пещеру по периметру Двигаясь по часовой стрелке и касаясь пальцами шершавой стены, в дальней стене пещеры я заметил ещё один проход, а через небольшое расстояние от него ещё два, расположенных совсем рядом друг с другом. У входа самого дальнего от меня отверстия лежали несколько больших валунов. Может быть, здесь летучие мыши живут? Но тогда они бы точно всё засрали, а пещера выглядит достаточно чистой. Я по-прежнему не видел ни шерсти, ни пометы животных. Следов на полу тоже не было. Обогнув обломки сталактитов на полу, я приблизился к двум дальним проходам и внезапно увидел ногу скелета, выглядывающую из-за валунов. "Твою ж!" пробормотал я, невольно отступив на шаг. Раньше скелетов я никогда не видел, если не считать компьютерные игры и экспонаты в кабинете биологии. Тем не менее, что-то в этой ноге показалось мне странным. Её кости выглядели не совсем так, как у людей. Они были слишком длинными, а коленки как будто бы выгибались в обратную сторону. Может быть, это последствие травмы? Или просто зрение из-за темноты меня подводит? Моё сердце забилось быстрее. Громкий стук отдавался прямо в виске. Я нашёл человека, погибшего много-много лет назад. Это был несчастный случай? Умер ли бедолага своей смертью? Может в полицию позвонить? Я сделал шаг к своей находке, желая рассмотреть её поподробнее. И это была самая ужасная ошибка в моей жизни. Скелет не принадлежал человеку. Это был скелет твари, явившейся из самых кошмарных снов. Череп существа по форме напоминал собачий, только по размерам не уступал человеческому. Из передней части морды вниз торчали два огромных клыка, сделавших бы честь даже саблезубому тигру. За ними тянулись ряды клыков поменьше. Длинные руки и ноги торчали под неестественными углами. Пальцы на ногах оканчивались длинными и острыми когтями, как у хищных птиц. Пальцы рук были очень длинными, в каждом суставе по метру. Подобным строением передних конечностей отличались летучие мыши и птицы, существа с крыльями. Крыльями тварь была довольно крупной, сопоставима по размеру с человеком или даже чуть больше. Ужас охватил всё моё естество. У меня перехватило дыхание. Холодный пот побежал по спине. Это это дурной сон, верно? Есть же рациональное объяснение. Может быть, это ископаемое древнее животное? Нет, чушь, окаменелости были бы вмурованы в камень, а эти кости белые, с редкими тёмными пятнами, возможно, подсохшая кровь. Существо умерло довольно давно, но уж точно не миллионы лет назад. Максимум год-другой. А что если оно тут не одно? Что если подобные ему твари до сих пор бродят по этим древним тоннелям? Учуя ли мой запах, услышали мой голос и прямо сейчас направляются сюда. Самообладание окончательно отказало мне. Я повернулся и попрямому и шаманул к тоннелю, откуда пришёл, игнорируя сталактиты над головой, прочь от чудовищного существа как можно быстрее. Пусть даже он давно мёртв в существовании его собратьев под большим вопросом. Скорее назад, по тоннелю к дневному свету, поближе к человеческой цивилизации, где всё понятно и объяснимо, где нет никаких скелетов кошмарных тварей с клыками, когтями и крыльями. Не помню, как я выбрался на поверхность. К моменту, когда я снова осознал себя, я вылетел из погреба, продрался сквозь кусты сирени и только тогда остановился. С меня градом катился пот. Я тяжело дышал, согнувшись и опершись руками на колени. Что это за хрень была? Как она попала в туннель в моём погребе? Тёплый летний воздух привёл меня в чувство. Может быть, мне просто подвело зрение или разыгралось воображение? Там внизу было очень темно. Фонарик моего смартфона светил крайне слабо. Что если никакой твари на самом деле не было? Вдруг я просто наткнулся на несколько скелетов мёртвых животных. Ну, какое-нибудь условное лисье кладбище, куда зверё её приходило умирать. Увидел в темноте лисий череп. А богатая его ображение дорисовало остальное. Мы рациональный разум цеплялся за теорию о лесьем кладбище, словно утопающий за последнюю соломинку. Я ухмыльнулся и вслух произнёс: "Что рассказ, Денисович, начитался этих ваших Лавкрафтов, и теперь Ктулху везде мерещится?" Жуткий череп раз за разом всплывал перед моим внутренним взором, но я старательно гнал воспоминание прочь. "Если у этой штуки и впрямь есть крылья, то их размах должен быть метра 3." а то и больше. Она бы просто не смогла летать в условиях подземелья. Существование подобной твари противоречит науке, а значит, мне всё привиделось. Вдруг там месторождение газа, и я просто чего-то надышался веселящего. Я почти успокоился, как за моей спиной раздался громкий хруст. Обернувшись, я увидел ещё одно чудовищное человекоподобное нечто. Оно выглядывало из-за моего забора и смотрело прямо на меня своими жуткими, выпученными глазами. Её желтоватую словно пергамент кожу покрывали морщины. Волосы на голове отливали странным фиолетовым оттенком. Губы были выкрашены яркой помадой. Длинные ногти на руках, покрытые красным лаком, больше напоминали когти. Хриплым голосом она произнесла: "Здравствуйте, молодой человек. А что это вы такой взволнованный?" Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. "Так, Денисович, успокойся. Это обычная бабка. пускай и немного экстравагантная, сильно накрашенная. Кое-кто слишком сильно переволновался, и теперь ему мерещится не весь что даже в самых обыденных вещах. Надо успокаиваться, а то в каждой встреченной бабке буду видеть чудовищ. «День добрый», — сказал я, собираясь с мыслями. Я распрямился и направился в сторону бабки. Сердце моё всё ещё бешено колотилось. Мысленно я по-прежнему находился в туннеле рядом со скелетом, Мне хотелось в спокойной обстановке обдумать все свои находки, но проигнорировать бабулю было бы невежливо. А то же ведь обидится и начнёт выдумывать про меня всякое и рассказывать соседям, как я с прикушенным лицом бегаю по участку. Ты должна быть внук могилы, Денис, прихрипела старуха, глядя на меня прищурившись с подозрением. Она говорила так хрипло, словно начала курить ещё в юном возрасте. Я отметил, что кожа на её пальцах сильно пожелтела. Скорее всего, от никотина. Ага, сказал я, остановившись перед забором. На бабку я смотрел снизу вверх. Похоже, она на чём-то там стоит, на какой-то подставке, чтобы видеть поверх высокого забора. Хочет знать, что происходит у меня во дворе? Только сегодня приехал. Понятненько. Она кивнула, продолжая сканировать меня взглядом. Откуда знаете, как меня зовут? Крюково маленький городок. Новости у нас расходятся очень быстро, прохрипела бабуля. Оторвав от меня взгляд, она быстро осмотрела мой двор. Ах, наконец-то кто-то наведёт здесь порядок. А то как будто не жилой дом, а помойка. Глядя на бабку, я подумал, что она, возможно, весьма любопытная особа. Интересно, как часто она приходит на этот обзорный пункт, чтобы наблюдать за происходящим в чужом дворе. Как я могу к вам обращаться? вежливо произнёс я. Алена Петровна. сказала бабка. Подумала и добавила: Шишкино Галина Петровна. Рад знакомству, с дежурной улыбкой произнёс я. Ты собираешься продавать квартиру? спросила Шишкина с приторной сладостью в голосе. Нет, ответил я. Её вопрос меня немного застал врасплох. Потребовалось полсекунды, чтобы собраться с мыслями. Я планирую здесь жить и ездить на учёбу. Своя квартира намного лучше общежития. А, студент, значит. сказала старуха, и я увидел, как её лицо слегка поникло. Но Шишкина тут же натянула добродушную улыбку. "Что ж, надеюсь, ты тихий и скромный мальчик, занят учёбой. А то у нас тут уже есть хулиганы, которые постоянно шумят почем зря". Галина Петровна рассмеялась. Смех её куда больше походил на кудахтенье. Глядя на неё, я чувствовал всё большую неприязнь к данной особе. Не думаю, что она будет приятным соседом. Хочу вернуться в дом, принять душ и посидеть в тишине, собраться с мыслями. Нет, я в основном занят учёбой. Свободного времени у меня не так много, сказал я и вытер изредно вспотевший лоб. Прошу меня извинить, но я пожалуй, схожу в душ. А, конечно, конечно, милый, понимающе кивнула Галина Петровна. Знаешь, ты такой молодой, а задача перед тобой стоит очень серьёзная. Хочешь, я тебе помогу навести порядок во дворе? Например, подстригу эти кусты сирени, чтоб всё было красиво и ровно». Её взгляд вонзился в заросли, словно хотел пронзить их насквозь вместе с погребом и шахтой. «Я не хотел бы нагружать пожилого человека своими заботами», дипломатично произнёс я. «О, поверь мне, не в тягость!» Шушкина снова захихикала. «Я ещё уго-го! Очень бодрая и энергичная». «Хорошо, если я не буду справляться, то обращусь к вам». сказал я, чтобы успокоить старуху. Удачного дня. И тебе, внучок, сказала она, по-прежнему изображая улыбку. Однако её взгляд оставался колючим и подливым. Отдохни хорошенько, дорогой, а то на такой жаре легко напечь голову. Я поспешил обратно в дом и запер за собой дверь. О Шишкине я забыл почти сразу. У меня были более насущные дела, чем скучающая бабуля и её любопытство. Вот эта за хрень была в пещере, и как она туда попала? Что ещё скрывается в этих тоннелях? Я словно попал в фильм ужасов, но его они во сне. Никогда не верил в сказки про полтергейстов, призраков, рептилоидов и прочую паранормальную чушь. А тут столкнулся с чем-то подобным самолично. В гостиной я обнаружил ещё две двери. Одна вела в спальню, другая в комнату, заполненную всяким хламом. Понадобится много времени, чтобы всё это разобрать. Я, выходит, владею трёхкомнатной квартирой. По меркам Советского Союза дед устроился очень даже неплохо. Министерство обороны СССР достойно отблагодарило полковника за службу. Также я нашёл ванную. Небольшую, но достаточно чистую. Некоторое время с подозрением разглядывал занавеску с птичками. Всё крылатое теперь вызывало у меня подозрения. Здесь было пыльно, как и везде в доме. Ну да, ничего страшного. Скинув одежду, я включил воду. «Пора освежиться». Смыть с себя и пот, и грязь, и дурные воспоминания. Напор воды оказался очень даже хорошим. Под прохладными сильными струями и постоять приятно. Но каждый раз, когда я закрывал глаза, перед моим внутренним взором возникал оскаленный, нечеловеческий череп. Как бы я ни старался, мне не удалось убедить себя в том, что монстр лишь плод моего воображения. Логические и рациональные объяснения разбивались о нехорошее, сосущее предчувствие. поселившиеся в груди. Я должен сообщить кому-нибудь о находке. Но кому? В администрацию Подмосковья позвонить? В полицию? Сразу в ФСБ? Да кто мне вообще поверит? Посоветуют пить поменьше и пошлют куда подальше. Кто-то скажет: "Чувак, да это такой шанс прославиться, и бабла можно поднять, если повезёт. На телевидении пригласят, или популярный блогер интервью возьмёт". Только мне теперь кажется, что меня скорее примут за психа. Если я начну рассказывать про подземелья и обитающих в них монстров. Да и зачем мне это слава? На бутерброд её мазать. После души я вернулся на задний двор и закрыл поугреб на замок. До конца дня я пытался заниматься другими делами и не вспоминать про зловещие кусты сирени и их тайну. Я начал нерешительно разбираться в дедовском хламе, находившемся в маленькой комнате, соседствующей со спальней. Комнатушка была забита всякими бесполезными вещами, вроде старых журналов типа крокодила, старыми книгами про оружие, технику и охоту, нерабочей бытовой техникой, пакетами со старой одеждой дедушки, полусломанной мебелью и прочее, прочее, прочее в том же духе. Тем не менее, кое-что интересное я нашёл. Например, дедовский наградной пистолет Макарова. Его рукоять украшала золотая облешка. На ней сверкала надпись, выгравированная красивым каллиграфическим почерком. полковнику Александру Викторовичу Магиле за проявленное в бою мужество от Министерства обороны СССР 1979 года. Прямо-таки реликт исчезнувшей древней цивилизации. Я покачал головой, вертя пистолет в руках. Оружие находилось в хорошем состоянии и вроде бы было вполне рабочим. Оно оказалось разряженным. Патронов для пистолета в комнате я не нашёл. Возможно, они находятся в Мои мысли неизменно возвращались к погребу и шахте. У меня никак не получилось сосредоточиться на чём-то другом. Что чёрт возьми там было на самом деле? Ещё я нашёл старый мощный фонарь, а также пыльный, но всё ещё работающий компас и коробку с советскими сухпайками. Галеты, гречка, тушёнка сгущёнка. Очень вкусно, но, полагаю, срок годности у хавчика уже прошёл. Не уверен, что я хочу пробовать гречку времён афганской войны. Пока я крутил в руках фонарь, Включал и отключал его, у меня в голове возникла идея. Что бы это ни было за существо, оно давно и сдохло. Мои соседи своим любопытством пока доставляли куда больше неприятностей, чем чудища, живущие в шахтах. По крайней мере, ещё ни один монстр не докопался до меня с вопросами «А чего у тебя такой срач под окнами?» Скорее всего, усопший был единственным в своём роде. Кроме того, дед точно знал о подземелье, но амбарный замок он повесил только снаружи, проигнорировав шахту, значит, вторжение из-под земли он по каким-то причинам не боялся и спокойно хранил в погребе оружие. Любопытство оказалось сильнее. Хочу вернуться вниз и понять, напрасно я так перепугался или же нет. Только в этот раз спущусь в шахту, подготовленным.